Глава шестая На день благодарения к нам приехали мои родители. Их не испугала десятичасовая поездка, начавшаяся затемно и не в том направлении. Из Бронкса на вокзал Пен-Стейшн, оттуда обратно на поезде по Лейк-Шор-Лайн, через Олбани, Скиннектеде, Ютику, Сиракьюс, Рочестер... Мои родители из тех пассажиров, что сосредоточенно считают остановки и не обращают внимания на меняющиеся пейзажи за окном. В Баффало, там они сели в автобус, точнее, плюхнулись на сиденье, и покатили по дороге меж унылых перекопанных полей. Такая вот извращенная епитемья. С тех пор, как родители едит в одиночку гостили у нас на Роша Шана, мои родители... Алтер и Геня твердо вознамерились навестить нас, и если придется довольствоваться светским праздником, значит так тому и быть. Стол был уставлен привычными для нас блюдами, но моим родителям они были, что первопоселенцам, туземная кукуруза. Эти блюда Эдит научилась готовить самостоятельно по рецептам из оборотов коробок, в которых продавались полуфабрикаты. Запеканка быстрого приготовления из ямса с маршмеллоу, клюквенное суфле быстрого приготовления, начинка быстрого приготовления для индейки и, конечно же, сама индейка отнюдь не быстрого приготовления, огромный, бесперый сперой лоснящийся плоти в соусе. Я пытался разрезать ее за столом. В конце концов, отец не выдержал и отобрал у меня нож. Какая разница, что резать, ткань или птицу? «Мастер есть мастер!» Мать с отцом так проголодались с дороги, что мы сразу же сели есть, а учитывая, что к еде мои родители относятся как к обязанности, от которой надо отделаться как можно скорее, через полчаса мы уже перешли к десертам. Родители потратили десять с лишним часов на дорогу ради ужина, который не продлился и получаса. На десерт у нас был тыквенный пирог, ананасовый торт, и яблочный пудинг с ревенем. Сверху его украсили взбитыми сливками, потом встряхнули баллончик и снова щедро украсили цветочками с белыми лепестками. Пожалуй, разницу между нашими сидит родителями в качестве гостей лучше всего определяет одно единственное обстоятельство. Даже покончив с десертом, отец слезнул последнюю каплю сливок с носика баллончика, мама шлепнула его по руке, даже покончив с добавкой, Они не встали из-за стола и не выказали ни малейшего интереса к прочим комнатам дома, не говоря уж о жесткости матраса в гарантийном сроке электроприборов, состоянии поверхности из формайки и мекарты, удалении подтины, смеди, реставрации фарфора и утеплении окон на зиму. Они просто откинулись на спинку стула, довольствуясь столовой, довольствуясь видом на смежную с ней гостиную. Второй этаж для них был другим миром. Там вполне могло располагаться жилище другой семьи или же мир загробный в эсхатологическом смысле. Передо мною сидит стояли чашки с кофе, перед моими родителями чай. Они пили его по старинке с вареньем на донышке вместо сахара. Мы выдали им виноградный джем, варенья у нас не нашлось. Папа вылил себе в чашку остатки клюквенного соуса. Мне было скучно. Идит наверняка тоже, но Джуди Единственное, этого не скрывала. От кофе и чая она отказалась и театрально вздыхала, пока мы обсуждали, есть ли прямой автобус из Нью-Йорка до Корбиндейла. Нет. Ходят ли сюда пассажирские поезда или только товарные? Да, только товарные. Насколько мои обязанности в Корбине отличаются от того, чем я занимался в городском колледже? Папа. То есть экзаменов ты здесь даешь поменьше, но на итоговый средний балл они влияют больше. И что Эдит думает о библиотеке? В какой области знаний ее фонды укомплектованы полностью? В 630-й сельское хозяйство по классификации Дьюи. В какой недостаточно? Почти все остальные, но в особенности 490-е иностранные языки. На какой срок можно взять книгу? Зависит от книги. Какой штраф за просрочку? Пень не в день. Она... Джуди все пыталась нас перебить, вставить слово между дедовыми расспросами, а он не обращал на нее внимания, пока мать не положила руку ему на загривок. «Что?» «Джуди хочет что-то сказать», — ответила мама, кивнула на Джуди. Та пробормотала. «Я всего лишь хотела сказать, что пойду к себе». «И что же у тебя за важное дело такое?» — спросил мой отец. «Мои эссе». «Эссе? Это еще что такое?» «Пробники». «Пробники...» Задумчиво повторил отец, катая это слово во рту точно мятную конфету. А потом, несмотря на то, что мама щипала его все сильнее, добавил. «Может, ты не поверишь, но...» «Я говорю по-английски. Так что и ты уж, пожалуйста, говори по-английски». «Тогда мы оба будем говорить друг с другом по-английски». «Сочинение для поступления в колледж», — смилостивилась Джуди. «Ага, то есть чтобы поступить в колледж, тебе надо написать сочинение». «А по сути», — продолжала Джуди, — «это просто возможность для папы...» покомандовать мною. Я пишу-пишу, отдаю ему. Он читает и возвращает все исчерканное красным, чтобы показать, сколько глупых ошибок я делаю». «Это же в основном не исправление, а предложение», сказал я. «Наверняка они помогают», вставила моя мать, чем очень помогла. «Они только на пользу», добавила Эдит. «И колледж решает, кого принять на основе того, что там написано?» — спросил отец и повернулся ко мне. — То есть ты хочешь сказать, что не можешь просто позвонить в тот колледж, куда она хочет поступить, и сказать им, я тоже преподаватель, как вы, и хотел бы, чтобы вы взяли мою дочь к вам учиться? — Пап, так дела не делают. Да и Джуди не нуждается в моем вмешательстве, и ни в чем. Она прекрасно поступит сама. — Тогда зачем ты правишь мои работы? — спросила Джуди. — Отчасти она была права. Возможно, я переборщил с исправлениями, возможно, я исправлял собственные ошибки. Я слишком многого от нее хотел. Я рассчитывал, что она превратит самые избитые из заданных тем в сочинение Гиббона, Карлейля или даже дебаты Линкольна с Дугласом. Пожалуйста, напишите в отведенном поле письмо в прошлое или письмо в будущее или рассуждение на тему «Будь я президентом Соединенных Штатов, я бы...» Джуди писала черновики наклонным, петлистым, бессистемно-палмерским почерком. Остин Норман Палмер разработал метод обучения чистописанию, пользовавшийся наибольшей популярностью в американских школах с начала до середины XX века. И под покровом ночи просовывала их под дверь моего кабинета. Я же после работы или вместо работы допознать читал их, менял формулировки, композицию, убеждал себя, что учу, а не жучу. Но в какой-то хтонической глубине души понимал, чем больше времени я трачу на эти правки, тем дольше откладываю тех евреев, того еврея, что меня тяготит. — И что там за темы? — спросил мой отец. — Самые разные, — ответила Джуди. — В каждом колледже свои. «Но вот сейчас я пишу о справедливости». «Справедливости?» Отец подпер кулаком щеку. «И что же ты можешь сказать о справедливости?» «Спроси его», — Джуди указала на меня. «Это он решает». «Я не он, — возразил я, — а твой отец». И спросил уже своего отца. «Хочешь, она прочитает нам, что написала?» «Пап, не надо». — Ладно тебе, Джуди, если дедушка просит, прочитай, как стишок. — Не хочу. — Я тоже не хочу, чтобы она читала, — вмешался мой отец. — Если она устно не может ответить, о чем текст, то он ни о чем. Кажется, это было сочинение для Вассера, одного из лучших вариантов в списке Джуди, поскольку еврейская квота там выше, чем в большинстве университетов Лиги Плюща, не считая Карнеллы и Пена. Вдобавок туда, в отличие от Принстона, принимали женщин. Из всех ее сочинений это вызывало наибольшее беспокойство, хотя, видимо, лишь у меня одного. «Что значит справедливость?» Именно так был задан вопрос. Именно так написан. Каждое слово с нажимом, с заглавной буквы. И мы с Джуди всю осень по выходным день-деньской проговаривали ее ответы. И что теоретическое «что значит справедливость» отличается от практического «что значит справедливо, а что нет». И что справедливость не всегда означает равенство. Например, справедливость учитывает индивидуальные достижения, а равенство никогда Мы искали в словаре понятие равноправия и равенства. Я заставил ее найти эгалитаризм. Мы поспорили, как правильно беспристрастие или беспристрастность, и что означает беспристрастный. А также обсудили массу иных качеств, каковыми я по ее идеалистическим представлениям не обладал. Вот что не давало мне покоя. В идеализме Джуди я видел отражение собственного выродившегося идеализма. Из ее уст исходили слова, фразы, проникнутые патриотическими чувствами в виде логопеи интеллектуального наполнения стиха, пропедевтики совокупности начальных принципов и правил, с которыми я смутно и сам был согласен или полагал, что согласен, пока не услышал их ее голосом. Они казались банальными и наивными. Так маленькая девочка подражает маме. Справедливость, демократия в действии, справедливость означает справедливое отношение к женщинам и отношение к меньшинствам, в том числе к неграм, как к равным. Справедливость — это когда принимают решения, невзирая ни на происхождение, ни на родственные связи, и оценивают не человека, а факты. Все это Джуди вкратце пересказала за столом, перемежая запомнившиеся отрывки из «Черновиков импровизации. Постепенно разошлась, оживилась, дала волю красноречию и, наконец, заключила. Справедливость еще и в том, чтобы каждый, кто в состоянии оплатить себе операцию на носу, сделал это. Эдит, до той минуты сидевшая прямо и готовая аплодировать, обмякла. А моя мать, тихая, терпеливая, накрыла ее колено ладонью и сказала Джуди. «У тебя нос, как у моей тети Зельды». И мужчина, который тебя полюбит, женится на тебе из-за него, а не вопреки, не забывай об этом. Многие мужчины считали Зельду красавицей. Джуди фыркнула. Тишина опустилась на нас, как крышка, и мой отец произнес, прищурясь. «Справедливость!» — точно окликнул кого-то в темноте. «Я тоже хочу справедливости!» — продолжил он, чуть погодя. Я хочу быть справедливым к тебе. Так что скажи мне, Джуделя, сам я не понимаю. Ты так рассуждаешь о справедливости, потому что этого требуют в колледже, и им это понравится? Или ты говоришь это от себя, потому что сама в это веришь? Я ведь понимаю, ей-ей ей понимаю, что порой на работе, да и в жизни приходится делать то, чего не хочешь. Приходится... Зажать носик, твой красивый носик, и сделать, потому что от тебя этого ждут. Что ты, Зейда, вовсе нет, я бы в жизни не стала писать того, во что не верю. Это на сто процентов мои слова, даже на сто десять. Понимаю! Отец постучал ложкой по блюдцу. Сто десять процентов я понимаю. Просто решил уточнить, прежде чем спорить с тобою. Ведь глупо спорить с тем, кто не верит в то, о чем говорит. Но, раз уж ты утверждаешь, что веришь, и это не пустая формальность, другое дело. Он отодвинулся от стола, может, резче, чем собирался. Мать опустила глаза. Эдит впилась в меня взглядом. Я же сказал себе, Руб, ты знаешь, что сейчас выкинет твой отец. Ты знаешь, что он скажет. И как на это отреагирует Джуди? Так вмешайся, опереди его, расскажи анекдот, пролей свой кофе, опрокинь его чай, изобрази кацкельского фокусника и сервиса со стола скатерть, не затронув посуды. Сделай что хочешь, только переключи его внимание на себя, отвлеки его от внучки, спаси вечер от его вспышки. Но я не сумел, потому что он мой отец, а я его сын. И мне оставалось лишь сидеть, слушать, что он говорит, и запоминать, стараться запомнить. Моя дочь тоже видит меня таким самоуверенным, самовлюбленным, скандальным и вредным. — Каково живется тому, кто делает так, как верит? — спросил мой отец. — Как назвать того, какой так себя ведет? — Честный герой, — предположила Джуди. Покойник. Я бы назвал его покойником. Какой цинизм. Отец отмахнулся ложкой. Если бы я поступал в колледж, я сказал бы тамошним начальникам не то, что думаю я, а то, что они хотят услышать. Я глянул бы на них и понял, что им сказать. Потому они выбрали бы меня, и все получили бы, что хотят. Они убеждения, а я колледж. Вот мой совет. И это лучший совет. Пусть человек, который его дает в жизни, не учился в колледже в этой стране. Здесь я работал, в Киеве учился в Хедере. Знаешь, что такое Хедер? Нет. Это школа для еврейских детей, вот что такое Хедер. Отец снова застучал ложкой по блюдцу. Но речь не об этом. Мы говорим о справедливости, а не о Хедере. И не о том, почему я так и не получил приличного образования. Он поймал взгляд Джуди. В колледже я не стал бы говорить того, что говорю тебе сейчас, что я думаю о справедливости, потому что я не поц. Приличного образования я не получил, но я не поц, потому что учила меня жизнь. И я понял, что справедливость — просто идея. Вот как у советов, есть идея, но она не работает, потому что против природы. Но в этом-то все и дело, Зейда. Справедливость — это скорее принцип и мы должны стремиться к тому, чтобы жить в соответствии с ним. Нам следует преодолеть стадные инстинкты, перестать покровительствовать своим, научиться жить в равенстве, оценивать других непредвзято и понимать, что когда мы помогаем тем, кто от нас отличается, мы помогаем себе». «И ты во все это веришь?» «Я был на фабриках, я был в профсоюзах, меня били в ухо на демонстрациях по обе стороны от оцепления» но я никогда такого не видел. Может, тебе надо открыть глаза?» Это его разозлило. Он бросил ложку и указательными пальцами растянул уголки глаз. «Если попытаться открыть глаза, что получится? Откроешь их вот настолько, а потом они превратятся в щелочки, как у ипонцев». И он показал язык. «Ну что ты как маленький?» Отец перестал кривляться, снова взял ложку в свою указку. «Скажи мне, Джудаля. — произнес он обманчиво веселым голосом. — Скажи-ка мне, что для меня справедливо? — К чему тебе думать о черных? — Или о женщинах? — Обо всех! — Шварцах и женщинах мира! — Ты подумай обо мне! Он ударил себя ложкой в грудь и махнул на мою мать, словно хотел сказать, что любая мысль о нем должна непременно включать и ее. Или подумай о моих родителях, убитых на погроме. Моего отца хотя бы убил человек, а маму убила лошадь этого человека. Затоптала в Ржищеве на пор в 1905 году. Все, что тут справедливо. А я остался сиротой, бродяжил, ночевал в Киеве в хлеву. Справедливо. Ни семьи, ни денег, ничего. Это ужасно, Зейда, но ведь потом ты приехал в Америку. «За справедливостью?» «Нет, я бежал в Америку от Великой Советской Революции Справедливости. И все, на кого я здесь работал, годы и годы отнимали у меня мое ничего. Но ведь будущее не обязано повторять прошлое. В этом весь смысл того, к чему мы стремимся. Все мы рождаемся, как рождаемся, мыкаемся, как мыкаемся. И если даже Бог не может создать нас равными... Кто мы такие, чтобы воображать, будто это сделают наши законы? Он ткнул ложкой в пучок складок на скатерти. Наверное, Бог не хочет, чтобы мы были равны. Наверное. Джуди уже дерзила. Так ты выбери, Джудали. Не может или не хочет? Даже не собираюсь. Я не верю в Бога. Алтер вмешалась мама, понимая, что отец вот-вот взорвется. Но он сорвался на нее. «Хватит, гения! Я задаю внучке резонный вопрос. Завтра, Джуди, что если завтра в ваш городок прискачут клановцы и устроят пальбу? Что ты тогда будешь делать? Станешь посреди Эвергрин-стрит и будешь кричать о справедливости? Нет, ты побежишь к тем, кто тебе поможет. Ты побежишь к тем, кому доверяешь. К другим евреям, к своим родным». Эдит ударила костяшками пальцев по столу. Встала, принялась собирать посуду, и отец переключился на нее. «А что такого? Подумай сама. Если явится куклук с кланой, вам придется бежать. Всем вам, Рубен, неужели ты думаешь, твои преподаватели спрячут вас у себя в сарае? Твоя кафедра истории. Им ли не знать историю? Неужели они будут носить вам «поесть или попить»?» Неужели они будут приходить и опражнять ведра, в которые вы, пардон, написали и накакали? Фу, Алтер, сказала мать, а Едит, держа в одной руке кренящуюся стопку десертных тарелок, другой попыталась забрать у моего отца тарелку, но он не отдал. Она же пустая, сказала Эдит. Вы доели? Не доел! Отец швырнул ложку на тарелку, точно ударил в гонг, но тарелка не разбилась, и он отдал ее, Едит. «В Америке, — он повернулся к Джуде, — нам говорят, общайтесь с неевреями, брачуйтесь с неевреями, бегите от ваших традиций, делайте себе новое имя, делайте себе новый нос, меняйте личность, ешьте индейку, как индейцы, а взамен получите справедливость. Таковы условия договора». И вот ты все это меняешь, идешь за обещанной справедливостью, А конторы, куда тебе надо обратиться, закрыты. Потому что эта страна никогда не выполняет свою часть договора. А даже если выполняет, даже если обходится с тобой по справедливости, то ли случайно, то ли потому, что с кем другим обошлась несправедливо, и ты понимаешь, что тебе еще повезло, все равно возникает не одна, так другая проблема. И ее справедливостью не решишь. И как только она возникнет, все прыгают за борт тонущего корабля, «Бегут к своему народу!» «Но демократия учит, что окружающие нас люди и есть наш народ», — заметила Джуди. «Наши соседи, наши соотечественники». «Кто говорит о демократии?» «Я говорю о практическом аргументе против справедливости. Даже самые нерелигиозные евреи, не фрумы вот как твои другие бабушка с дедушкой, еки. Когда умирают, начинают молиться, начинают звать раввинов. Зовут равина, чтобы пришел и помолился у их постели, и говорят ему, это несправедливо. Это и есть твой аргумент против справедливости? Серьезно? Что если смерть несправедлива, значит и нам можно? Что нам можно обманывать других, потому что жизнь обманывает нас? Джуди хмыкнула. Мой отец выбросил вперед руку прямо в склизкие остатки пирога, схватился за лопатку, начищенную до блеска плоскую, кленовидную, заостренную, похожую на затейливый мастерок с волнистыми краями, стряхнул волглую тыквенную начинку, прилипшую к кончику. «Я сорок лет краю ткань. Думаешь, не сумею сделать тебе нос, девочка?» Тут я и встал между ними» напомнив отцу, что я выше него ростом и шире. Американское изобилие пошло мне на пользу, справедливо или нет, но оно укрепило мои кости. Даже если отец провертит во мне второй пупок, я этого не почувствую. Я так объелся, что ничего не почувствую. К ним мне в брюхо и съеденное хлынет наружу. Эдит шмыгнула обратно в столовую. «Рубен? Алтер?» Мама тоже поднялась из-за стола. Джуди с холодным презрением приблизила к деду лицо. «Ну, попробуй». Эдит схватила отца за руку и вырвала у него лопатку для торта. Да так проворно, что отец застыл. Она швырнула лопатку в раковину. Грохот вывел отца из оцепенения. Задор его иссяк, он смиренно пожал плечами и ушел в соседнюю комнату. Присел на раскладной диван, потом улегся. Он не помог убирать со стола, даже не предложил. Зевнул и растянулся на диване. Тыквенная начинка, которую он стряхнул с лопатки, медленно сползала по стене столовой. Вечером, выбросив мусор в баке, стоявшие в огороженном закутке сбоку дома, я шел мимо конических елей вдоль участка Далесов, и думала о куклу к склане. Я представлял улицу в зареве погрома, и как нелепая, безобидная Эллен Морс, жена моего начальника, таскает нам, затаившимся в их гараже, неразмороженные полуфабрикаты, выносит вонючие ведра с нечистотами, моими едит Джуди с кишащими мухами, и выливает под чернолиственные кусты. Родители мои спали на раскладном диване. Эдит ворочалась в спальне. Я же сидел у себя в кабинете, объевшийся и пристыженный, и вспоминал сегодняшний вечер. Спрашивал себя, что мне надо было сделать и почему, во что я верю и почему. Спрашивал себя, что такое справедливость, что такое объективность, беспристрастность, да и бесстрастность тоже. Перебирал в голове никчемные английские названия непредвзятости и безучастия. И чем больше я вдумывался в этот термин, тем менее был уверен, что понимаю его. Но когда попытался вообразить, как выглядит справедливость, на ум мне пришел лишь серьезный, спокойный, невозмутимый квакер с коробки овсяных хлопьев, главного ингредиента индюшачьей начинки. Я поискал последний черновик Джуди, но не нашел. Стол был завален контрольными, половину я до сих пор не проверил. Уровень их был куда ниже сочинений Джуди, но к студентам я отношусь без отеческой строгости, мне подобное чуждо. А потому и оценивать их работы мне следует по гауссовой кривой. То есть так, чтобы средний балл класса оказывался выше, даже если для этого придется завысить оценку отдельно взятым студентам. Впрочем, Джуди слишком горда, чтобы приспосабливать свои работы к требованиям колледжа, которые она ни во что не ставит и куда не собирается подавать заявление. Она не собиралась подавать заявление в Корбен даже из уважения ко мне. И, признаться, я подумывал о том, чтобы подделать заявление и подать от ее имени, дабы показать коллегам, что мы, Блумы, нечванливые снобы, согласные лишь на университет из числа тех, каковы и мой отец, перепутав все идиомы, называл Лигой Плаща. Осуществить этот план, помимо страха, что Джуди затаит на меня обиду, мешали сомнения. Я не знал, что будет, когда Джуди откажется от стипендии, которую ей наверняка предложит Корбин. Меж страниц сочинений Джуди, самое трудное решение, какое мне довелось принять, то и дело попадались другие контрольные, некоторые уже с моими пометками. Я что-то подчеркивал дрожащей рукой, обводил в кружок, ставил какие-то знаки, то ли прямые вопросительные, то ли согбенные восклицательные. Не разобрать. Нечто в этом роде я поставил возле предложения статьи Конфедерации. Сик, составили конфедерацию, из-за чего победили рабовладельческие штаты, Сик. Недалеко ушли и другие работы. Например, студента по имени Гэри Ферриер. Он оправдал свое прозвище Гэри ФБР, когда написал «Известное выражение «Все люди созданы равными» подразумевает, что равенство ограничивается созданием, и все попытки сохранить это равенство в нашем государстве, навязать его посредством законодательства, должны рассматриваться как мерзость перед Богом, сик, граничащая с большевизмом. Под этой работой обнаружилась небрежная пачка дешевых бумажных листов. Собраны кое-как, все в складках, Хаотичные машинописные строки в пятнах корректирующие жидкости и чернил. Листы эти были прикреплены скрепкой к потрепанному конверту на марке. Колокол свободы в трещинах и полосах штемпеля. Письмо от Равины из Филадельфии. А под ними еще одна пачка листов покрупнее европейского размера, разлинованных от руки и списанных каллиграфическим почерком. Эти листы прикреплены к конверту по авиам оклеенному великолепными марками с гранатами, резвой газелью и ощетинившимся хмурым герцлем. Мне почудилось в лихорадке, что письмо прислал он, а не преподаватель еврейского университета. В панике я порылся в бумагах, отыскал разрозненные страницы из исследования по налогообложению. Все мои труды перемешались. Я сбросил все бумаги на пол — Уселся рядом с ними и принялся раскладывать их по стопкам. Студенческие работы, сочинения Джуди, бумаги, связанные с моими обязанностями в качестве члена комиссии, мои исследования, рукописи, то и дело попадались страницы на иврите, на языке современные породы глаголов которого давались мне с таким трудом, что даже попытка прочесть по складам заголовок навевала на меня сон и страница медленно превращалась в листья. Шуршали, шелестели, рыжели, непостижимые, как сам сон. Снилось мне, что я иду по какому-то кампусу, намного величественнее Корбина, в прекрасной осенней листве. Больше похоже на Оксбридж. Средневековые камни — все фантастическое, иностранное, деревья пылают. Рядом со мной Джуди в модном костюме из тех, что купили ей родители Эдит. На голове у нее шляпка-таблетка и такая же перекинута через плечо на манер сумочки. А посреди румяниного лица ее привычный зажим для носа, металлический, пружинный, с резинкой, нечто вроде ортодонтии для носа, наподобие хомутика, каким велосипедисты закрепляют штанины, чтобы не попадали в цепь. Джуди цепляет его перед сном, чтобы исправить форму носа. И в моем сне она тоже с этим зажимом. Причем здесь это кажется совершенно естественным и даже красивым. Точно и не корректирующий прибор, а украшение. В комплект к подаренным Омой клипсам. Джуди направилась к каменному зданию. Я следом за нею, по дорожкам среди обширных, аккуратно постриженных газонов плацпарада. На нем юные кадеты выполняли приемы штыкового боя и ритмическую гимнастику. Когда мы приблизились к зданию, кадеты оглядели Джуди с головы до ног и присвистнули. Потом мы очутились в коридоре. Он начинался как коридор в Корбин колледже и дальше превращался в коридор средней школы Корбиндейла. Визг, Крити, шкафчики вдоль стен. По обеим сторонам располагались классы. Большинство стояли темные, двери закрыты. Но кое-где двери были распахнуты настежь. На ламинате лежали лучи света, как от прожектора. Джуди шла впереди, я позади, не приближаюсь к ней. Она ни разу не обернулась, пересекая полосы света. Когда на нее падал луч, она все так же стремительно и решительно двигалась дальше. Точно тело ее превратилось в тиски, сдавившие ее душу. Мне же выдержки не хватало, и я, проходя мимо освещенных кабинетов, заглядывал внутрь. В каждом из кабинетов был один из одноклассников Джуди, один из ее новоиспеченных друзей в окружении высоких парней в коричневых пальто и хомбургах с вмятиной наверху. Мои знакомые из разных уголков довоенного Бронкса. Парни держали детей в заложниках и допрашивали с пристрастием. Свиноподобную Мэри Басти повесили вверх ногами на крюк и опускали в бочку с кипящим маслом те самые ребята, что некогда заглядывали в бакалею к моему дяде Изе забрать причитавшиеся им конверты. Куртуазные братья Колли, засучив рукава, щеточками и гребешками сдирали кожу с Джанджери, Джерри. Малютки Джан Джерри, нашей соседки. Тода Фру, простоватого паренька, «Из семейства квакеров. Он играл Ромео в спектакле с Джуди и постоянно пробовался на эту роль вне сцены, при том, что соперничал с Джуди за звание первого ученика. Отец его, доктор Фру, возглавлял у нас в колледже английское отделение. Привязали к столбу, и Пол Мадзанетто говорил ему, «Просто ответь, это все, что нам нужно знать». Почему Рузвельт не отдал приказ разбомбить железнодорожные пути? Речь шла о том, что в середине 1944 года США они стали бомбить подъездные пути Каушвицу. Тод что-то пробормотал, но изо рта его вышла лишь кровь. Один из громил Мадзанетта вытер ему губы, потом скомкал носовой платок и запихнул Тоду в рот. Другой громил рисовал на полу мелом контур, как вокруг трупа. Мадзанетто наклонился к нему и прошептал. — Пусть прочувствует. — Мика пищеси, но на Мацарлу. Ты понимаешь, да? Не убивай его. Да погасите вы свет. Я хотел войти, но дверь захлопнулась перед моим носом, и я бросился догонять Джуди. Коридор заканчивался своеобразным вестибюлем. Там нас встретила Эдит. Притворилась, будто не знает ни меня, ни Джуди, и вообще она не Эдит, а незнакомая секретарша Матрона, ровесница ее матери, если не старше, Сутулая, близорукая. Она с трудом, переставляя ноги, провела нас через маш-бюро, через отдел корреспонденции и оставила у дверей моего кабинета в Корбине. Моего кабинета... Я почти им не пользовался, поскольку сидел там не один, а вынужден был делить эту контору с целым рядом внештатников и временщиков, которых толком не знал, разве что видел чашки и плеснивелые бутерброды, залежавшиеся после их увольнения. И в этом ряду внештатников, очевидно, был Жаботинский. Он сидел за моим столом. Точнее, за столом, который считался моим. Это был Жаботинский. Сомнений быть не могло. Очки в круглой темной бакелитовой оправе, волосы с проседью зализаны, зачесаны на бок, как у Гитлера. На голове академическая шапочка с кисточкой, двубортный пиджак в полоску торчит на тощей груди, как палатка на колышке, волевой подбородок еле заметно шевелится. Сидящий то ли прячет смешок, то ли блуждает языком по зубам в поисках дырок. Он указал пальцем на Джуди, потом на стул. Мне стула не нашлось, но меня там словно и не было. Я словно наблюдал за сценой, в которой не участвовал. Или же они намеренно игнорировали мое присутствие как ничего не значащее. Жабатинский взял со стола папку, перелистал, нахмурился, закусив губу, и произнес. «А что вы делали во время войны?» «Отстаньте от нее!» — хотелось крикнуть мне. «Она была совсем маленькой». Ее зачали на следующий день после Перл-Харбора. Но я лишился дара речи, да и Джуди ответила лучше. Она улыбнулась. В отличие от меня, она понимала шутки и издала пронзительный утробный смешок. Оседлавший ее нос аппарат давил на перегородку. Звук получился птичий и не то чтобы неприятный. Жаботинский щепотью извлек лист из папки, уставился на него — Прищурясь, очки сползли и сказал. «Отличные оценки. Право? Отличные. И всеобъемлющий перечень внешкольных занятий. Шахматный клуб, уроки немецкого, французского, камелот, сальмагунди, клуб любителей пленера и... чем вы пишете? Как правило, акварелью. Отлично». «Оркестр младшеклассников и старшеклассников, на чем играете? На флейте. Отлично, на флейте. Я люблю искусство и иностранные языки». «Вы были очень заняты, не так ли? Гуманитарные дисциплины — неотъемлемая часть образования каждого молодого человека, но меня смущает недостаток физической активности. В здоровом теле здоровый дух». Молодые люди должны быть здоровыми, особенно если им предстоит обучение, каковое мы здесь проводим. Вы не интересуетесь спортом? Последнее время я увлекаюсь зимними видами спорта — лыжи, коньки. В Нью-Йорке мне редко выпадала возможность заняться какими-либо физическими упражнениями. Но теперь я живу на природе, и, поверьте, пользуюсь этим в полной мере. Жаботинский отложил бумаги. Я заметил... Ивритские буквы, но он закрыл папку. «Вы позволите?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, протянул дрожащую отечную руку, аккуратно снял с носа Джуди зажим и скрепил им папку. Джуди сидела с открытыми глазами и даже не моргнула. «Жаботинский!» Отдуваясь, откинулся на спинку кресла, убрал с лица кисточку от шапочки, захрустел пальцами, оправляясь от напряжения и устремив взгляд на Джуди, тяжелый, иронический небезвожделение. — А готовы ли вы, — с придыханием спросил он, — не колеблясь исполнить любой приказ, даже если он вызовет у вас отвращение? — Готово. Жаботинский отмахнулся, то ли от Джуди, то ли от кисточки, снова упавший на мостик его очков. «А если вас поймают враги, клянетесь ли вы, даже под пытками ничего им не выдать?» Джуди кивнула. «Хорошо», — сказал он. «Я так и думал». Жаботинский открыл и закрыл ящики стола, точно желая убедиться, что мечта его хранится в надежном месте, и продолжил. «Полагаю, мы закончили». Тут он повернулся ко мне и добавил, наконец признав мое присутствие. Если, конечно, у моего коллеги, члена комиссии, нет вопросов. Наверняка он имел в виду, что я член комиссии, рассматривавший вопрос о поступлении Джуди. Но куда именно, я понятия не имел. Пансион благородных девиц-диверсанток? Лагерь, где преподают гуманитарные науки охотникам за нацистами? «Разве вы не знаете, что она моя дочь?» — хотел было спросить. Я, но потом подумал, что если меня тоже проверяют. «Кого из нас вы допрашиваете, ее или меня, Владимир Зев?» И вдруг, почувствовав брешь, зияющую над моей головой, я поднял глаза. По словам Эдит, я всегда так делаю, когда вру. Но вместо флуоресцентных лампочек и потолочных плиток увидел просторную высокую галерею, как в анатомическом театре или в суде. Со всех четырех сторон — бесконечные ряды скамей, точно в церкви, уходящие в Поднебесье. На скамьях моих студенты и коллеги, другие члены комиссии по приему новых сотрудников, доктор Морс, в алиповатой ложе литажа сидят штайнмицы, Под ними в амфитеатре стоят мои родители. Дядя Изи держит обнаженное тело жены. Он женился на ней, потому что она прошла через Биркинау. Следовательно, должна быть добра к нему. После его исчезновения она отравилась газом на кухне их квартирки без окон. И все они выкрикивали вопросы, кричали, и изо рта у них вырывалось пламя.